царь Серафим. У меня для тебя есть 4 1/2 минуты, сказал царь Серафим и включил таймер в ручных часах Сейко. Он сидел передо мной на позолоченном троне с железным жезлом, зажатым между колен, но на голове у царя была шапка мономаха, должно быть, взятая из вооруженной палаты. Было жарко, и из-под шапки струился пот. И царь время от времени утирался порчёвым своим рукавом. Примного благодарен, ваше величество, сказал я и глубоко поклонился. Я хотел тебя казнить, но потом передумал. Примного благодарен, повторил я и упав на колени, приложился к его левому споку. Ну, это ни к чему, проворчал он. Встань. Ты написал много чепухи. И в отношении меня допустил много похабства. Но, — голос его чувствительно потеплел, — я узнал, что ты много претерпел и отказался меня вычеркивать, несмотря на все, чем тебя стращали заглотчики. — Молодец! Рад стараться, Ваше Величество! — вскочил я на ноги, — но должен признаться, что моей заслуги тут нет. Вас разве вычеркнешь? Вас, Ваше Величество, и топором-то не вырубишь. Эти заглотчики думают, что... Кого хочешь, можно в историю вписывать, а кого хочешь выписывать, а я-то знаю, что это никак невозможно. То то и оно. Сказал царь довольный: "У тебя ум куриный, но это ты всё-таки сообразил. Из-за этого я тебя, пожалуй, отпущу во swayась. Я, правда, запретил полёты всяких железных птиц, но люфтваганзовскую леталку задержал для тебя специально". Это будет последний полёт над нашей империей. Но отпущу я тебя только при одном, вернее при двух непременных условиях. Я весь внимание, Ваше Величество, сказал я смиренно. Во-первых, как только попадёшь в восемьдесят второй год, так сразу опиши подробно всё, что ты здесь видел и пошли мне экспрессом в отрядное. Слушаю, Ваше Величество, сказал я. Я обязательно про эту усучку напиши про Степаниду и про её томо тоже. Я тогда буду сразу узнать, что с ними сделать. Во-вторых, всем плюралистам расскажи, что их ожидает в светлом будущем. Непременно расскажу, обещал я совершенно искренне. В это время Как раз его часы начали пикать, но он их заткнул и спросил: "Есть ли у меня какие-то просьбы?" Я сказал, что просьба есть. "Нельзя ли выйти отсюда через какой-нибудь чёрный ход или хотя бы через окно?" "Это ещё зачем?" свёл брови император. "Не извольте прогневляться, ваше величество," сказал я. "Ано. Ваша секретарша у меня тут с ней были шур и муры, и она втюрилась в меня как кошка." Вот оно что. Ещё больше нахмурился царь. Ах ты негодяй какой! вскричал он и стукнул жезлом в паркет. Так вот чем ты здесь занимался? Вот почему ты не распространял большую зону. Я испугался и рухнул на колени. Я стал объяснять, что заглотные коммунисты выделили мне искрину без всякой просьбы с моей стороны, а просто как почётному гостю. Я жил с ней не для удовольствия, а только для того, чтобы отвлечь их внимание, усыпить бдительность и способствовать пришествию Его Величества. — А она для чего же с тобой жила? — спросил он и покосился на меня презрительно и насмешливо. — Я, конечно, мог бы ему объяснить, что... Таких женщин, которые не хотели бы жить со мной, не бывает, но я побоялся его рассердить и сказал, что она жила со мной в порядке партийной нагрузки. — Какой разврат! — вскричал император. — Это так себя вела моя секретарша! Лео — Лео! — закричал он, как будто куда-то в пространство, хотя Лео стоял совсем рядом. — Повелеваю тебе эту! Как ее? Арестовать? — Арестовать! Подвергнуть публичной порке, выстрельщи в середину головы и вывалить в смоле и в перьях. Ваше величество, закричал я, не вставая из колен. Сеимыч, сказал я, чувствуя, что могу так сказать, она ни в чём не виновата. Её заглодчики принуждали к сожительству с иностранцами, а она сама всегда была очень богобоязненной и всегда была верной семье, и она всегда твой портрет вот здесь вот носила. Кажется, мое сообщение его ублажило, и он сказал, что ладно, пороть не будет, а сошлет ее в монастырь. Мне ее было немного жалко, однако, будучи в то же время ревнивым, я был рад, что она останется жива, но не сможет мне изменять. — Ну, ладно, — сказал царь, и, сняв шапку мономах, утерся ею, — ступай и запомни то, что я тебе поручил. Лео, проводи его через ту дверь. Я вскочил на ноги, отряхнул колени и низко кланяясь, пошел задом к дверям. — Витя! — окликнул меня вдруг Сим Симыч впервые в жизни по имени. Удивленный я остановился и вытращился на него. — Слушаю, Ваше Величество! — Счастливого пути, Витя! — сказал царь и шапкой смахнул слезу. — Счастливо оставаться, Симыч! сказал я дрогнувшим голосом и толкнул взад дверь